Глава восемьдесят восьмая Бао-Юй к великой радости всей семьи расхваливает сироту Дядь Жень для поддержания порядка в доме наказывает дерзких слуг Итак, кто-то снаружи позвал Цайпинь Сичунь показалось, что это Яньян, -Ян, и она не ошиблась Цайпень вышла и вскоре вернулась вместе с Яньян -Ян и девочкой-служанкой, которая несла что-то завязанное в желтый платок. «В будущем году старой госпоже исполняется восемьдесят один год, что соответствует тайной девятке», — сказала Яньян. -Ян. «По этому случаю будут заказаны молебны на девять дней и девять ночей и до обед переписать три тысячи шестьсот пятьдесят один раз алмазную сутру «Дзиньгандзин». «Тереписчиков уже наняли. Обычно Дзингандзин считают оболочкой, а книгу сущности — основой, поэтому при переписке в Дзингандзин решено включить книгу сущности. Старая госпожа высоко ценит эту книгу, а поскольку Бодхисатва Гуанинь почти всегда является в облике женщины, необходимо, чтобы невестки и внучки старой госпожи переписали эту книгу 365 раз» так они проявят уважение к старой госпоже и сами очистятся от грехов. Все барышни грамотные, кроме второй госпожи Фэнзэ, у которой, кстати, и времени нет, и могут переписать каждое понемногу, да и супруга старшего господина Дзаджэня на это согласна, что ж говорить о нас. «Чего-нибудь другого я, может быть, и не смогла бы сделать, а с утра перепишу с большой охотой», промолвила Сичуни, предложила Юаньян, «Садись, выпей чаю» юань положила на стол сверток и села рядом с Сичунь. «А сама будешь писать?» — с улыбкой спросила Сичунь. «Шутите, барышня?» — укоризина произнесла юань -ян. «В прежние годы я, правда, этим баловалась, но видели ли вы, чтобы в последнее время я кисть в руки брала? А ты возьми!» «По крайней мере, зачтется тебе в заслугу», — отвечала сечунь «Мне другое зачтется», — промолвил Юань-Ян. «Как уложу старую госпожу спать, так начинаю читать молитвы, и после каждой молитвы откладываю по зернышку риса. Вот уже три года, а то и больше. Зернышки я храню, и когда старая госпожа в день своего рождения закажет молебствие, сварю их и поднесу Будде, выразив тем самым свое почтение старой госпоже». — Ну, тогда старая госпожа наверняка превратится в Гуанинь, а ты в ее прислужницу Луннюй, — засмеялась Сичунь. — Разве я достойна такого счастья? — покачав головой, отвечал Юаньян. — Я никогда никому не прислуживала, кроме старой госпожи, и не знаю, какими узами нас связала судьба в прежней жизни. Она поднялась, но прежде чем уйти, велела девочке-служанке развернуть сверток, вынула содержимое и сказала, «Здесь пачка тонкой белой бумаги. На нее и следует переписывать книгу сущности. А вот тибетские благовония. воскурить их, когда будете переписывать». На том Юань-Ян распрощалась и вышла. Вернувшись в комнаты матушки Дзя, она застала там Ливань. Они играли со старой госпожей Внарды, и Ливань выигрывала. Глядя на них, Юань-Ян едва сдерживала смех. В этот момент вошел Бао Юй с двумя бамбуковыми корзиночками в руках. В корзиночках были цикады. — Я слышал, бабушка, вы по ночам плохо спите, — сказал он. — Вот и принес вам цикад, чтобы по ночам скучно не было. — Опять балуешься, — засмеялась матушка дядя. Пользуешься тем, что отца дома нет. — Я не балуюсь, — отвечал Бау-юй. А почему цикад ловишь вместо того, чтобы в школу ходить? — спросила матушка дядя. Я не ловил их. — Мне Дзя хонь дал, — оправдывался бау -Юй. Тут как-то учитель велел Дзяхуаню и Дзяланю придумать параллельные фразы, но Дзяхуань не смог, я подсказал ему. Учитель похвалил Дзяхуаня, и он в благодарность купил мне этих цикад, а я вам их принес в знак своего глубокого уважения. «Ведь Дзяхуань каждый день ходит в школу. Почему же не смог выполнить задание? Надо было учителю его побить хорошенько». Тебе без того достается. Помнишь, как ты перепугался, когда отец заставлял тебя сочинять стихи? А ты еще лезешь с подсказкой? Этот Дзяхань просто бессовестный, воспользовался чужим трудом и решил подарком отделаться. И как только ему не стыдно, ведь еще маленькая, какой хитрый, представляю себе, что будет с ним, когда вырастет. При этих словах все рассмеялись. «А сам выполнил задание?» — спросила матушка Дзя. «Или же ему Дзя-Хуань подсказал? Ведь дзя Лань младше». «Дзя сам все придумал», — отвечал Бау-Юй. «Что-то не верится», — промолвала матушка Дзя. «Зан, с небось, меня водишь. Куда это годится? Ведь ты старший и должен среди них выделяться, как верблюд в стаде баранов. Ты уже и сочинения писать умеешь». «Я правду говорю», — стоял на своем бау-юй. «Дзя Ланю никто не помогал. Учитель его похвалил, сказал даже, что он сделает карьеру. Не верите, позовите Дзя Ланю и сами проверьте, каково его знания». «Если ты в самом деле так, я очень рада», — отвечала матушка Дзя. «Может быть, мальчик чего-то добьется в жизни». Поглядев на Ливань, матушка Дзя вспомнила Дзя Джу и с грустью сказала, «Ты не опозорила памяти своего покойного мужа». Сумела воспитать сына. Теперь у тебя будет топора в жизни, и... Слезы помешали ей договорить. Сердце Ливань дрогнуло, но, желая утешить матушку Дзя, она улыбнулась. — Все это благодаря вашим заботам, бабушка. Если Дзя Лань оправдает ваши надежды, мы будем бесконечно счастливы. Радоваться надо, а не печалиться. И, обратившись к Бау она продолжала. «А вы, дядя бао в другой раз не захваливайте Дзя Ланя. Это ему только во вред, он ведь еще ребенок. Где ему понять, что вы любите его и жалеете? Да, выгляди, зазнается и перестанет стараться». «Ливань права», — сказала матушка дядя. «Дзя Ланя еще мало, перехваливать его не нужно. Но чрезмерная строгость ни к чему. Мальчик без того робкий. Может, заболеть, и все наши старания пойдут на смарку». Левань быстро смахнула навернувшиеся на глаза слезы. Как раз в это время пришли Дзяхуань и Дзялань справиться о здоровье старой госпожи. Дзялань поклонился матери и встал возле бабушки, готовый ей услужить. Бау юй говорит, что учитель тебя похвалил за успехи в учебе», — сказала матушка Дзя. «Это правда?» Дзя молчал, лишь смущенно улыбался. «Ужин готов», — объявил ее ян «Какие будут распоряжения, почтенная госпожа?» «Пригласите тётшку Сюэ», — приказала матушка Дзя. Хупо немешкая послала за тётшкой Сюэ одну из младших служанок. Между тем Бау Юй с Дзя ушли. «А вы поужинаете со мной!» — обратилась матушка Дзя к Ливане Дзя Ланю. Игру со стола убрали и поставили все для ужина. Вернулась девочка-служанка и доложила матушке Дзя. «Госпожа велела вам передать, что тетушка все занята делами и у себя дома, не здесь, и не может прийти. После этого все сели ужинать, но об этом мы рассказывать не будем». Поужинав, матушка Дзя прилегла и завела разговор о разных пустяках. Вошла девочка-служанка и что-то прошептала на ухо хупо. Та подошла к матушке Дзя и доложила, старший господин Дзя-Джень пришел справиться о вашем здоровье. — Поблагодарите его за внимание и скажите, пусть идет отдыхать. За целый день он устал, — отвечала матушка Дзя. Утром Дзяджень снова занялся делами, принимал слуг дежуривших у ворот, которые явились к нему с докладами. Потом пришел мальчик-слуга и сообщил, старство из поместья прислал фрукты. «А список присланного есть?» — осведомился Дзяджень. Мальчик протянул ему лист бумаги. Там значились, кроме фруктов, несколько сортов овощей и дичи. «Кто раньше ведал приемом продуктов?» — спросил Дзяджень, пробежав список глазами. Жужуй поспешил сообщить превратник. Дядя Женя распорядился позвать Джоу-жуя. Проверь все ли есть, что указано, и отправь в кладовые. Я сниму копию со списка и потом еще раз проверю, велел он Жужуй и распорядился. «Передайте на кухню, чтобы дополнительно приготовили несколько блюд и хорошенько угостили людей, которые привезли фрукты, и проследите, чтобы им, как полагается, дали денег». Джоу-жуй почтительно поддакнул и удалился. Распорядившись, чтобы фрукты вместе со списком отвезли во двор к Фэнзе, он через некоторое время возвратился и спросил за дженя «А вы, господин, проверили, сколько привезено фруктов?» «У меня на это нет времени. Список у тебя сам бы и проверил», — сказал дядь Жень. «Я проверил», — отвечал Джоужуй. «Все в порядке. Ровно столько, сколько значится в списке. Копии у вас, господин. Можете позвать людей старосту и спросить, не ошибся ли я. «Что ты болтаешь?» — произнес дядь Жень. «Подумаешь, фрукты. Не стану же я подозревать тебя в воровстве». Пришел Бауэр и с почтительным поклоном обратился к Дзадженю. «Прошу вас, старший господин, поручите мне какое-нибудь дело дворца». «Это почему?» — удивился Дзаджень. «Я здесь слова не смею сказать», — ответил Бауэр. «А зачем тебе говорить? В таком случае зачем? Я один сберегаю ваше добро», — возразил Бауэр. «Я веду арендные платы и доходы миспоместий», — вмешался тут Джоужуй. «Через мои руки ежегодно проходят крупные суммы, и ни разу я от господ не слышал упрёка. Стоит ли затевать разговоры за пустяков? Послушать Бауэра, так можно подумать, мы все доходы от господских земель разворовали». «Этот Бауэр, видимо, просто склочник, нечего ему здесь делать», — произнёс Дзядженя, крикнул. «Убирайся!» После чего обратился к Джоужую. «Твоих объяснений мне тоже не нужно. Занимайся своими делами». Когда Джоу-Жу и Бауэр ушли, дядь Жень прилег было отдохнуть, как вдруг услышал шум у ворот. Он тут же послал слуг разузнать, что случилось. Бауэр подрался с приемным сыном Джоу-Жуя, вернувшись, доложили слуги. — А кто он, Это приемный сын? — осведомился дядь Жень. — Зовут его Хасань, — ответил привратник. От нечего делать он вечно сидит у ворот, задирает каждого прохожего, пьянствует, скандалит. Узнал, что Бауэр поругался с Джоу-Жуэм и полез драку. «Возмутительно!» — скричал дзя «Ну-ка, свяжите Бауэра этого, как его там, Хасаня! А Джоу-Жуй где «Сбежал!» — ответил привратник. «Как только началась драка!» «Приведите его!» — распорядился дзя Джейн. «Не хватало еще таких безобразий!» В разгар скандала вернулся домой Дзя и, узнав от Дзя Дженни о случившемся, тоже послал людей за Джоу-Жуем. Видя, что скрыться не удастся, Джоу-Жу явился, и Дзя Дженни велел его связать. «Наболтали здесь невесть, что...» — обрушился на него Дзя -лянь. «А старший господин вас одернул! Зачем же было затевать драку? Да еще впутывать какого-то мерзавца Хэсаня! Вместо того, чтобы разнять дерущихся, ты сбежал!» Он несколько раз пнул Джоужуя ногой. «Что толк убить одного Джоужуя, остановил его Дзя-Джень. Он велел дать Бауэрову и Хасаню по пятьдесят плетей каждому и выгнать вон, после чего принялся обсуждать с дзя дела. О случившемся люди говорили между собой всякое. Одни считали, что Дзя-Джень поступил круто, чтобы замазать собственные грешки, другие, что он не умеет улаживать споры между прислугой, третьи, что он просто злой человек. Разве не потому второй господин Дзялянь взял Бауэра в дом, что тот в свое время помогал ему улаживать дело с сестрами и говорили слуги? Жена Бауэра не сумела угодить господину Дзяляню, вот он и придрался к Бауэру. Людей во дворце Жунго было полно, все они любили посплетничать, и слухи ходили самые невероятные. Но сейчас об этом мы рассказывать не будем, а вернемся к Дзяджену после того как он получил высокую должность в ведомстве работ многие в доме разбогатели захотел дя юню рвать кое что сговорившись с несколькими подрядчиками он в расчете на часть прибыли накупил всевозможных вышивок и отправился к фензе просить покровительства незадолго перед этим к фензе пришла девочка служанка и доложила у ворот произошла драка старший господин дза и второй господин дзолянь гневаются Фэнзе хотела было послать служанок разузнать подробности, но тут явился Дзеляни и все рассказал. «Дело пустяковое», — сказала Фэнзе, — «но подобные безобразия следует пресекать сразу. Наша семья процветает, а слуги осмеливаются затевать драки. Что же будет, когда хозяйство перейдет в младшего поколения? Ведь станет совершенно невозможно держать слуг в узде». В позапрошлом году я собственными глазами видела, как Дзяо Да во дворце Нинго напился до потери сознания, лежал у крыльца и поносил всех подряд, и господ, и слуг. Пусть даже у него много достоинств, но слуга есть слуга и должен держаться скромнее. Старшая госпожа, супруга Дзядженя, не в упрек ей, будь сказано, распустила свою прислугу сверх всякой меры. А тут еще этот Бауэр. Говорят, и ты, и Дзяджень прибегали к его услугам. Зачем же приказали его, с чего? Это был удар в самое сердце, но Цзя-Лянь постарался отделаться шуткой и, сославшись на дела, ретировался. Вскоре вошла сяо и доложила, второй господин Цзя-Юнь просит дозволения войти. «Зачем он явился?» — подумала фэнзе и сказала, «проси им». Сяохун вышла, улыбнулась Дзяюню. Он приблизился и спросил: «Вы доложили обо мне, барышня?» Вместо ответа Сяохун краснея сказала: «Вы, наверное, очень заняты, второй господин. Почему не приходите? Особого дела у меня нет», ответил Дзяюнь. Просто тревожить вас не осмеливался. Еще когда вы были служанкой у Бао я с вами вы подарили мне тогда платочек. Прервала его Сяохун, опасаясь, как бы их кто-нибудь не услышал. А мой платочек вы получили? Дзя Юнь просиял от радости, но не успел слова сказать, как вышла девочка-служанка и пригласила его войти. Сяохун шла рядом, касаясь его плеча. Цзяюнь ей шепнул: "Когда буду уходить, проводи меня. Расскажу тебе что-то интересное". Сяохун снова покраснела и пристально поглядела на Цзяюня. В комнату Сяохун вошла одна, потом вернулась, откинула дверную занавеску и, сделав юноше знак «Войти», нарочито громко сказала «Госпожа просит вас, второй господин Дзяюнь». Дзяюнь с улыбкой вошел, справился о здоровье Фэнзэ и передал ей поклон от матери. Фэнзэ, в свою очередь, осведомилась, как его мать себя чувствует, и спросила «Ты зачем пришел?» «Чтобы отблагодарить вас за милость и вашу и доброту». «Отвечал Дзяюнь, мне очень неловко, что я до сих пор этого не сделал. И вовсе не из корысти явился я к вам с подношениями, ведь близится праздник девятого числа девятого месяца. Все, что я принес, тетушка, у вас есть, но я должен выразить вам свое уважение. Примите же мои скромные дары, не обижайте». «Ладно, садись и выкладывай, что принес», — прервала его Фэнзе. Дзяюнь сел с поклоном и положил подарки на столик. «Ты ведь не живешь в роскоши», — заметила Фэнзе. «Зачем же было тратиться? Эти вещи мне не нужны. Говори прямо, зачем пришел?» Я уже сказал, отвечал Дзяюнь, чтобы наконец отблагодарить вас за милость и доброту, он снова улыбнулся. Хитришь, воскликнула Фэн Цзе. Ведь денег у тебя нет, что ж ты вдруг раскошелился? Хочешь, чтобы я приняла подарки, говори на чистоту, а не скажешь ничего, не возьму. Что, что вы? Да разве я смею стоиться от вас? Растерялся Дзяюнь. Тут как-то я узнал что господин Дзяджан назначен главным распорядителем работ на императорском кладбище. А у меня есть друзья, настоящие мастера этого дела. Они могли бы оказаться полезными господину. Замолвите за них словечко «никогда не забуду ваших милостей» и готов всячески вам угождать, какое бы дело вы мне не поручили. — В другом деле я бы еще могла помочь, в служебном увольте. Важные дела решают старшие чиновники в Ямыне. Не очень важных подчиненные, всякие там письмоводители. А со стороны чего-нибудь добиться почти невозможно. Наши ближайшие родственники и те устроились всего лишь помощниками к господину Дзяджену. Даже твоему второму брату Баую я не взялась бы помочь. А тебе что поручить, у мань приложу. С домашними делами даже сам господин Дзядженни в силах управиться до того, они сложные. Где тебе, молодому? Разве ты сможешь держать в руках наших слуг? К тому же дела, которые поручили нашему господину по служебной линии, почти все закончены. Остались всякие мелкие хлопоты. Ты сам найди себе дело и заработай на чашку риса. Говорю тебе чистую правду, подумай, и сам все поймешь. Спасибо тебе за добрые слова и дружеские чувства. Но подарки свои возьми обратно и верни тем, кто тебе их дал». В это время няньки и мамки привели Дзяо-Дзе в ярком цветастом платье с игрушками в руках. Девочка подбежала к матери и принялась болтать. «Это моя сестрица», — улыбнулся Дзяюнь, подходя к девочке, и спросил у нее. «Хочешь красивую вещицу? Я подарю тебе». вдруг заплакала. Смущенный Дзяюнь отошел в сторону. — Не бойся, крошка! — стала успокаивать дочку фнз подхватив ее на руки. — Ведь это твой старший брат, Дзяюнь. — Какая хорошенькая у меня сестрица! — воскликнул Дзяюня. — Она непременно будет счастливой. вот Зэ покосилась над Зяюня и снова расплакалась. Так повторялось несколько раз. Дзяюню стало неловко, и он собрался уходить. — Не забудь свои вещи! — напомнила Фэнзе. — Неужели вы не примете от меня такую мелочь? Тетушка стоял на своем Дзяюнь. Не заберешь, верю, отнести к тебе домой, решительно заявила Фэнзе. Ведь ты нам не чужой. Если придумаешь что-нибудь подходящее, приходи. А в этом деле помочь тебе не могу и не надо никаких подарков. Решительность Фэнзе привела Дзя Юня в замешательство. В таком случае, тетушка произнес он смущенно, позвольте поднести то, что вам пригодится. Фэнзе ничего не ответила, велелось Аохун взять подарки и проводить Дзя Юня. По дороге Дзя не размышлял. Правду говорили, что вторая госпожа Фэнзэ круче мужчины. К ней не подступишься. Неудивительно, что у нее нет сыновей. Странная она какая-то. Хотя вот за ей говорить нечего. Увидела меня и плакать стала. И испугалась, как будто я врагом ей был в каком-то из рождений. Эй, не повезло мне. Только день напрасно потерял. Мрачное настроение Дзя Юни передалось Сяохун. Сяохун. Неожиданно Дзяюнь взял у девушки узел с подарками, выбрал две вещицы и протянул ей. Что вы? Не надо стало отказываться, сяухун. А если вторая госпожа фанзе узнает, бери, бери, уговаривал Дзяюнь. Не бойся. Как она может узнать? Бери. Не обижай меня. Не нужны они мне. Красненько промолвила девушка, но подарки все же приняла. Дело не в том, нужны или не нужны, улыбнулся Дзяюнь. Просто мне хочется сделать тебе подарок. Когда дошли до вторых ворот, Дзяоюнь вынул вещи из узла и сунул за пазуху. Идите скорее, торопил юношу Сяохун. А надо будет еще приходите. Я сейчас в услужении у второй госпожи и смогу вам помочь. Вторая госпожа чересчур строга, отвечал Дзяоюнь, поэтому каждый раз сюда не придешь а с тобой мы непременно встретимся и обо всем подробно поговорим, как только у меня будет свободное время. — Ладно, — сказала Сяо Хун, а ко второй госпоже, как надумаете, тоже приходите. Зачем от нее отдаляться? — Возможно, ты права, — ответил Дзе Юнь и ушел. Взволнованный Сяо Хун смотрел юноша вслед, пока он не исчез из виду. Между тем Фан Зе приказала подавать ужин и спросила у служанок, — Крис готов? Девочки-служанки сбегали на кухню и, возвратившись, доложили — готов. — Принесите две тарелочки маринованных овощей, которые прислали с юга, — распорядилась Фензе. В это время появилась Пинер. — Совсем забыла! — воскликнула она. — Нынче в полдень, когда вы были у старой госпожи, приходила монахиня из монастыря шу с просьбой прислать им два кувшина маринованных овощей и деньги за несколько месяцев вперед. Сказала, что настоятельница вот уже несколько дней болеет. Еще до болезни она постоянно напоминала буддийским и даотским послушницам, чтобы гасили на ночь светильники, но те ее не слушали. Как раз в тот вечер, когда настоятельница заболела, во время третьей стражи она заметила, что у послушниц все еще горит светильник и крикнула, чтобы его погасили, но послушницы уже спали и не слышали. Пришлось настоятельнице подняться с постели и самой погасить светильник». Вернувшись, она застала у себя неизвестных мужчину и женщину, окликнула их и тут же почувствовала петлю на шее, стала звать на помощь. Сбежались все обитательницы монастыря и увидели, что она лежит на полу, а ногу Бахпена, к счастью, удалось привести ее в чувство. Сейчас она ничего не может есть потому и велела попросить у вас маринованных овощей. Вы, госпожа, тогда были у старшей госпожи, и я не могла без вашего разрешения выполнить просьбу монахини. А потом забыла. И только сейчас, когда вы заговорили о маринованных овощах, вспомнила. После некоторой паузы Фензе сказала. Неужели у нас мало маринованных овощей? Пусть отнесут. А что касается денег на содержание монастыря, то через несколько дней их привезет дзяцинь. Вошла Сяухун и сказала, «Второй господин Дзялянь прислал человека вам передать, что допоздна будет занят делами и не вернется домой». Вскоре вбежала во двор запыхавшаяся девочка-служанка. Пинер и еще несколько служанок окружили ее и долго оживленно беседовали. «О чем вы там болтаете?» — не выдержав, спросила Фэнзе. «Девочка боится каких-то привидений», — отвечала Пинер. «Трусиха, да и только». Фэнзе позвала девочку и спросила... «Ты видела привидение? Я ходила во внутренний двор сказать, чтобы принесли угля», — стала рассказывать служанка. «Подошла к дому, где никто не живет. Вдруг слышу шум. Я подумала, что это кошка или крыса, но потом до меня донеслись стоны, и тут я с перепугу бросилась бежать». «Что ты мелешь?» — проворчала Фэнзэ. «Не люблю рассказы о всяких духах и бесах, и не поверю им. Убирайся-ка ты отсюда!» Девочка вышла, а Фэнзе вместе с до второй стражи проверяла расходные счета за день. После этого немного поболтала со служанками, отправила их спать и сама легла. Близилась третья стража, а Фэнзе никак не могла уснуть. Вдруг ей показалось, что волосы у нее стали дыбом, И, охваченная страхом, она принялась звать Пинер и Цютун. Те с никак не могли понять, в чем дело. Цютун, в отличие от Пинер, недолюбливала Фэнзе и нисколько ее не жалела. А после истории с Юардзе затаила к ней вражду, но виду не подавала, поскольку Фэнзе всячески старалась ее задобрить. Выпив глоток чаю, который ей подала Цютун, Фэнзе поблагодарила и сказала, «Пусть со мной останется Пинер». Цютун тоже хотелось услужить Фэнзе, и она предложила, мы можем по очереди сидеть возле вас. В конце концов Фэнзе уснула. Пинер и Цютун легли на рассвете, когда пропел петух, но не успели уснуть, как пришлось встать и помочь Фэнзе одеться. Весь день Фэнзе не покидала тревога, но она крепилась. — Барышня Пинер дома? — донесся голос снаружи. Пинер отозвалась, вошла служанка госпожи Ван и сказала, — Господину Дзяджену кто-то пришел по важному делу, но господина нет дома, и госпожа велела позвать второго господина Дзеляня. Фэнзе вздрогнула. — Если хотите узнать, что случилось, прочтите следующую главу.